Партизанский приговор Вильгем фон Кубы был гаулейтером Белоруссии. Он личный здесь представитель Гитлера. Гаулейтер — значит наместник, начальник края. Много у Кубы различных дел. Приказы, запросы идут из Берлина. Изучают приказы Кубы, отвечают на все вопросы. Ответил. Начинает дела другие. Сам издает приказы, сам рассылает запросы по всей Белоруссии. Ведь старшим он здесь, в Белоруссии. подчиненным идут приказы отправил приказы отправил запросы приступает к новым делам Гаулейтер, утверждает приговоры о смертной казни все больше кругом непокорных сеют фашисты направо налево смерть кубы больше других старается давно он назван палачом белоруссии давно к нему ненависть по всей белоруссии утвердил приговоры куба утверждает нормы отправки советских людей в германию все больше и больше угоняют фашисты советских людей в германию Все больше и больше обирают крестьян, фашисты, грабят они Белоруссию, грузят вагоны и хлеб, и масло, и лен, и скот, увозят к себе в Германию. Куба и здесь примерен. Сотни и сотни вагонов уходят в Германию. Масса у Кубы различных дел. С утра и до вечера нет покоя. И только глубокой ночью наступает для Кубы отдых. Так было и в этот день. Поздний вечер. Закончил Куба, свернул дела. Принял ванну, лег. Приятно телу в тепле, в уюте. Провалился в подушке, как рухнул в пропасть. Спит гаулейтор Кубы. Мерно бегут минуты. Не скрипнут нигде половицы. Тишина и покой кругом. Во сне улыбнулся чему-то Кубы. Мерно бегут минуты. Одна за одной, одна за одной. И вдруг страшный взрыв раздался в кровати под спящим Кубы. Разорвало на мелкие части Кубы. Незадолго до этого белорусские партизаны судили гаулейтера Кубы своим партизанским судом, приговорили палача и грабителя к смертной казни. Уборщицей в доме, в котором жил и работал Кубы, была белорусская женщина Елена Мазаник. Трудилась старательно, была на хорошем счету у фашистов. «Пани Елена» называли ее фашисты. Елена Мазаник была партизанкой. Выполняя приказ партизанского штаба, это она, рискуя жизнью, пронесла через фашистскую охрану и положила мину в кровать гаулейтера Кубы. Не стало на свете Кубы. Узнав о партизанском народном суде, сам Гитлер в Берлине вздрогнул.